Итог. Рейчел. Все происходит словно во сне. Я толком не понимаю, что творится вокруг меня. С мешками на головах и с завязанными руками Киллиан довел нас до станции, а там уже началась одна из основных частей спектакля. Моры охранники стащили с моей головы тряпичный мешок и, убедившись, что я та самая личность листовок, сопроводили нашу компанию в самый последний вагон. Но... Прежде чем мы туда попали, нам пришлось пройти по меньшей мере двадцать идентичных помещений. И в каждом из них мое сердце готово было остановиться. Что же мы наделали? Люди больше не принадлежат себе. Они всего лишь развлечения и подпитка для новых венцов природы. Моров. В вагонах расположились люди всех возрастов, начиная от грудных детей, находящихся на руках у матерей, и заканчивая древними стариками, которые и передвигаться-то сами не могут. Практически на каждом из них надет ошейник, который прикован крупной цепью к полу вагона. Стальная цепь безумно тяжела. Некоторые пленники согнулись настолько низко, что практически задевают головой пол. Складывается такое ощущение, что их шея сейчас не выдержит, а позвонки просто сломаются. Люди напуганы. Они пребывают в ужасе, ведь понимают... Стоит им только сойти с поезда, их жизнь обречена. Пока нас вели до нашего вагона, пленники склоняли головы и прикрывали глаза. Они хотели стать невидимыми, только бы эти чудовища не заметили их взгляда или даже дыхания. В моей же голове постоянно крутились две мысли, которые я не могла выкинуть из головы. Сирена мертва, я убийца. Иду последний из пленных. Позади меня плетется морохранник, который периодически тычет мне в спину автоматом. Делает он это не от того, что я медленно иду, нет. Ему просто это нравится. возвыситься над кем-то. Думаю, именно так звучит его девиз на день. Чтобы не смотреть на пленных, перевожу взгляд на свои связанные веревкой руки. Они до сих пор в крови, но это никого не смущает. Сейчас другое время, и кровью тут никого не удивишь. Но сквозь красные засохшие подтеки я наблюдаю темно синие тонкие полосы, которые рассекают мои пальцы посередине. На правой руке, на среднем и указательном пальцах даже треснула кожа. Настолько сильно я сдавливала удавку на шее Джона. «Рэйчел — убийца!» «И это то, что исправить я уже не смогу!» Очередной толчок в спину. Меня прям подмывает развернуться и разнести лицо Мора в щепки — Но я понимаю, что должна быть покладистой и смирной. Боже, откуда у меня в голове такие мысли? Когда я успела стать кровожадной? Видимо, сегодня. Там, в лесу. И так по кругу. Какие бы мысли ни появлялись в моей голове, все цепочки событий ведут к одному и тому же. К лесу, к смерти сирены, к убийству Джона. Тем временем нас ввели в последний вагон. Здесь сидит не так много людей. Всего десять человек. Они также прикованы, как и остальные, но тут я вижу шесть молодых мужчин и четыре крепкие девушки. Им всем не больше сорока. Но они, в отличие от других, не склоняют головы перед Морами. Они, наоборот, провожают их нахальными взглядами. Рыжий, что сидит в самом углу, даже улыбнулся. Псих, наверное. «Сюда!» — рычит Мор, который толкал меня в спину всю дорогу. Усаживаюсь на место рядом с Тони, а напротив нас расположили Ронда и Калиба.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 Надевает металлическое кольцо мне на шею и защелкивает его. Резко отпускает цепь, она звякает, падая на пол, и сильно дергает мою шею вниз. Моров это веселит. Они отпускают шутки по поводу того, что в их коллекцию добавились новые шавки. Главный шутник отступает от нас и говорит. «Итак, шавки, мой вам совет. Не пытайтесь сбежать из поезда, вас тут же убьет энергия, которая защищает его». «Также советую вам молчать и не раздражать мой слух своими мирскими голосами. Если уж приспичат по нужде, то терпите до последнего. А потом можете позвать меня. Все понятно?» Я молча киваю, остальные же из моей компании просто смотрят на говорившего Мора. «Ну же, идиоты, мы должны доиграть все до конца и остаться в живых хотя бы до смерти Тобиаса». Но наш подставной Мор Киллиан спасает парней и говорит. «А это кто такие?» — спрашивает он и указывает рукой на дальний угол вагона. Туда, где сидят остальные пленники. «А, это? То же самое требье, что и все на этом проклятом поезде. Просто они из ополчения. Слышал про такое? Они типа работают с Бенджамином Алленом, с папашей вот этого сосунка», — отвечает Мор и указывает автоматом на Тони. «Этот вагон мы оставляем для тех, кто особо насолил новому императору, и привозим их к нему».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 «Идем, пусть сидят тут. Им все равно никуда не деться». Киллен улыбается самой мерзопакостной улыбкой и отрицательно качает головой. «Ну уж нет. Такой куш я не оставлю без присмотра ни на минуту». «Ясно», — говорит Мор с львиной долей зависти. «Идемте, парни». Не успевают они покинуть вагон, как поезд страгивается с места. Ну вот, путешествие началось. Тихий стук колес и мерное укачивание должны бы клонить в сон, но ничего подобного не происходит. В голове снова и снова проносится картина в лесу. Это навсегда останется в моей памяти черным пятном, которое невозможно вывести. Как я смогу сказать Шерри и Джерми, что убила человека? Боже, нет, Рэйчел, прекращай об этом думать. Сначала надо выжить, а то вдруг и рассказывать не придется. Бросая взгляд на Киллиана, он сидит в небольшом отдалении от нас и смотрит строго перед собой. Он единственный, кто не прикован, и это дает хоть малейшее чувство защищенности. Перевожу взгляд на Ронда и Старшего, они тоже молча сидят и смотрят на Тони. Бросая взгляд на Алина-младшего, по нему и не скажешь, что он только что потерял любимую девушку. — Тони! — тихо говорю я, сама не понимая, что хочу до него донести. — Что тебе? Мне жаль. Как бы я его ни ненавидела, я понимаю боль, которую он испытывает. Даже если Ален не показывает этого, я знаю ему чертовски плохо. Тони прикрывает глаза и говорит. Мы встретимся. С кем? С Сиреной и нашим малышом. Они будут ждать меня на той стороне. Он что, поехал головой? Этого только не хватало. Но следующие его слова приводят меня в ступор.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 И теперь кто-то свыше, ваш бог или наши. Но кто-то покарал меня за мои деяния. Я бы хотел скорбить так, как это делают люди, но я не знаю как. Поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Рэйчел, мне очень жаль, что по моей глупости ты потеряла ребенка. Сейчас мне искренне жаль. И я не прошу прощения. Просто знай, что если бы я мог что-то изменить, то изменил бы.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 Я просто приносил отцу новые проблемы. Часто подрывал его авторитеты и делал ужасные вещи. И только сегодня я понял, как ошибался. Тони замолкает и опускает голову вниз. Протягиваю окровавленную руку к нему, беру его ладони и слегка сжимаю пальцы. Начинаю говорить так же тихо, как это делал он. Просто чувствуй, вспоминая сирене самой лучшей, надейся что она попадет в мир, которого она заслужила. Плачь, кричи, освободи свои эмоции. Так скорбят люди. Но он молчит, склоняет голову еще ниже и до боли сжимает мои пальцы в ответ. Больше мы не говорим. Так проходит около минуты, а потом я наблюдаю, как капли его слез падают на грязный пол вагона и разлетаются в дребезги. Так скорбит Тони, молча, сожалея о своих деяниях. Несколько часов проходят в тишине, но потом голос парня с шикарной рыжей шевелюрой из дальних рядов заставляет всех нас обернуться. «Ты — Ты Рейчел? Киллиан молча кивает мне головой, и я говорю. — Да? — Отлично, — произносит парень, снова откидывается на спинку кресла и перебирает в руках цепь. — Что происходит? — спрашиваю я у Ронда. Тот, в свою очередь, изгибает губы в ленивой улыбке и произносит. «Это действительно люди Бенджамина? Не думаешь же ты, что он отправит в Мор-23 кучку необученных сопляков? Если бы вас не было в видении Лорел, то здесь вас тоже не было бы, и делом бы занялись опытные люди. Они специально сделали так, чтобы их поймали. Приказ Аллена». «Ясно», — говорю я, и надеюсь, что Бенджамин действительно рассмотрел все возможные варианты развития событий. «А что...»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 Даже не буду думать. Смотрю в окно и наблюдаю, как солнце опускается за горизонт, а в вагоне не загораются никакие огни. Мы сидим практически в полной темноте. Ехать нам примерно двое суток. Надо поспать. Каким-то образом нужно заставить себя уснуть. Нужны силы и здравый ум. Дёргаю цепь, но она, естественно, не поддается. Откидываю голову назад, прикрываю веки и пытаюсь уснуть. Долгое время мне не удается этого сделать, но усталость берет свое, и я проваливаюсь в темноту. Мне что-то постоянно снилось, но при пробуждении я так и не могу вспомнить, что именно. Все еще темно. Практически все спят, но только Неронда и Киллиан. Они, видимо, роботы, и сон им чужд. Проходит еще пара часов, и я понимаю, что нещадно хочу в туалет. «Киллиан!» — тихо зову его я. «Что?» — Мне нужно в туалет. — Прям очень? — Да. Мор встает и направляется в ту сторону, откуда нас привели, и покидает вагон. Но спустя пять минут возвращается обратно с ключом атаков. Я рада, что хоть на минуту освобожусь от ошейника. Вся шея исцарапана и болит. Киллиан легким движением снимает его с меня и ведет в туалет по узкому проходу. Но стоит нам только подойти к уборной, он открывает дверь, пропускает меня вперед, заходит следом и прикрывает дверь. Я и сама справлюсь, не сомневаюсь в этом. «Тогда выйди», — Киллиан закатывает голубые глаза и объясняет мне таким тоном, словно я несмышленый ребенок: «Если бы ты была повнимательней, то заметила бы камеру, которая красуется над нашей головой в тамбуре». И если мы хотим, чтобы нам верили, будто вы мой волшебный билет, я не должен и глаза с тебя спускать. Так что садись и делай свои дела. Я смотреть не буду. Да плевать. Когда я была в плену, то ходила по нужде и при десятках незнакомых мне людей. Сейчас не время для скромности. Так что я снимаю штаны и быстро делаю свои дела. Встаю, надеваю штаны и хочу затянуть шнуровку на них, но шнурка больше нет. Он остался в лесу нашей шее Джона. Чёрт, я смогу не вспоминать об этом хоть несколько минут. Прежде чем выйти из туалета, спрашиваю Киллиана. «В вагоне тоже есть камера?» «Да». Начинаю нервно поправлять кофту и тихо говорю. «Они слышали, что мы говорили?» «Нет, эта модель только картинку показывает. И даже если кто-то из них может читать по губам, это тоже у них не выйдет. Вы постоянно говорите, наклонив голову вниз. Так что все в порядке». Выдыхаю с облегчением. Мог бы и раньше сказать. «Не видел смысла лишний раз с вами разговаривать», — высокомерно говорит Киллиан. Бросаю на него свирепый взгляд. «Шутка. Я давно смирился, что люди и моры на одной ступени эволюции. У меня жена-человек, так что пошли». Покидаем туалет и идем обратно. Сажусь на свое место, и Киллиан быстро пристегивает меня. Уходит вернуть ключ и быстро возвращается. Просовываю пальцы между ошейником и шеей, пытаюсь хоть как-то облегчить давление металла на израненную кожу. Ничего не выходит. Поезд останавливается, мое сердце тоже. «Мор-16», — говорит Ронда, — «сейчас прибудет пополнение». Смотрю в окно. Кромешная тьма, ничего невозможно разглядеть. Но даже через толстый слой стекла я отчетливо слышу истошный женский плач и мужские крики.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 Удар прикладом под ребра заставляет ее сжаться в комок и тихо постановать. Моры пристегивают людей и быстро уходят. Поезд трогается. И буквально через пять минут девушка, которая рыдала, начинает смеяться и говорит. «Тупые блеклые ублюдки!» Делает паузу и продолжает. «Киллиан, привет! Ты же знаешь, что к тебе это не относится!» Киллиан в ответ хмыкает и приветствует новую пленную. «Привет, Рене!» «Не думал, что ты сама пойдешь на задание». Бенджамин сказал «предоставить четверых, но самых лучших». «А кто лучше меня?» «Правильно? Никто?» Что-либо разглядеть в такой темноте практически невозможно, но, видимо, Ронда увидел вопрос на моем лице и пояснил. Рене, старшая сестра его жены. Она управляет северным отрядом ополчения. И подчиняется Бенджамину, дополняю я. Все подчиняются либо Алину, либо Тобису.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 «Шавки, подъем! Приехали!» Открываю глаза и бросаю взгляд в окно. Поезд еще движется, но уже очень медленно. Уже привычный стук колес сейчас звучит как отсчет секунд до момента X. Едем по городу, и я понимаю, что это и есть Мор-23. С прибытием, Рэйчел. Я надеялась, что с нас с ним утаковы, но оказалось, что нет». Моршутник отстегивал нас по одному, но не снимал ошейник, а открывал замок, что был у основания пола, а после сцеплял нас в одну длинную, предлинную ширенгу. Если вы когда-то видели фильмы, как ведут заключенных, это выглядело точно так же: только нас скрепили не за руки и за ноги, а за шею. Медленным гуськом выходим из поезда. С каждым шагом моя решимость только растет. Но также. Появляется нервозность, руки начинают дрожать, а сердцебиение ускоряется. Яркое солнце слепит. От долгого сидения все тело затекло, а ноги стали ватными. И, несмотря на то, что мы уже на улице, я чувствую, как земля продолжает качаться, словно мы до сих пор едем. Прикрываю глаза и оступаюсь. Начинаю падать, но меня удерживает ошейник, который практически отрывает мне голову. Чёрт, это больно. Ронда находится у меня за спиной и быстро помогает мне принять вертикальное положение. Чёртова цепь. Ненавижу её. Так мы и идём, шеренгой вдоль города. Мимо нас постоянно проходят моро-охранники с автоматами. Доходим до огромного здания. Наверное, это когда-то был завод или что-то типа этого. Большую часть нашей цепочки отстёгивают и ведут внутрь. Все, кто был в последнем вагоне, включая меня, остаются на улице. «Идем дальше!» — кричит Мор, и наша Ширенга начинает движение вперед. Оглядываясь по сторонам, я понимаю, что этот город защищен намного лучше, чем тот, из которого нам с Джоном удалось сбежать. Но вот мысли опять возвращаются к нему. «Пошел вон из моей головы!» Киллиан держится рядом с нами, но никак не выдает себя. Он постоянно о чем-то разговаривает с одним из охранников нашего конвоя. Здесь вообще слишком много вооруженных Моров. Доходим до огромного особняка. Трехэтажный белый дом выделяется на фоне невысоких построек. Также я могу сказать, что раньше этот дом выглядел иначе. Никто бы в былые времена не стал портить такую красоту огромной, броненепробиваемой стальной дверью и решетками на окнах. Полагаю, это именно то здание, где прячется Тобиас. «Стоять!» – кричит мор охранник, и мы тут же подчиняемся. Один из нашего конвоя и Киллиан подходят к двери особняка. Спустя несколько секунд она открывается, и пара исчезает за ней. Мы так и стоим, пока дверь снова не открывается и не выходит сам Тобиас. Сердце уходит в пятки. Скоро это случится. Страх подкрадывается и дышит мне в шею. Руки покрываются нервными мурашками. Старик одет в белоснежное одеяние.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 Останавливается на середине и указывает пальцем на троих людей из ополчения. «Этот, этот и тот. Их казнить. Расстреляйте перед входом в мою личную ферму. Пусть отребье посмотрит, что происходит с теми, кто не преклонился передо мной». Я слышу свое сердце. Оно бешеным молотом бьется где-то у меня в голове. Моры охранники начинают отстегивать троих пленных. Один из них сверкает рыжей шевелюрой. Проходя мимо нас, он бросает на меня короткий взгляд, слегка улыбается и подмигивает. Его ведут на смерть, а он улыбается. Тошнота подступает к горлу. От меня сейчас зависит слишком многое. Огромная куча людей полагается на меня. Прикрываю глаза на секунду и изглатываю ком. Император движется дальше. Как только его глаза останавливаются на лице Тони, он начинает улыбаться и говорит. «Мой дорогой внук!» «Как я рад тебя видеть! А где?» — обводит взглядом остальных и ловит меня глазами. «Мне кажется, или цвет его глаз стал практически белым, нежели голубым. Надеюсь, это знак его скорой кончины. Вот и где!» «Рэйчел и Тони, прошу вас проследовать в мою резиденцию. Остальных увидите на ферму!» Кивает головой своим мором, и они отстегивают нас. «Как только моя шея освобождается от ошейника...» Я вздыхаю с маленькой долей облегчения. Прикасаюсь пальцами к ранкам и вздрагиваю от неприятных ощущений. Тобиас поворачивается к Киллину, кивает ему головой и говорит. «Я признателен тебе за столь ценную находку. Отныне ты и твой род приближены ко двору до скончания времен». Киллиан склоняет голову в знак признательности и что-то произносит на своем языке. «Я не понимаю слов». Но по лицу Тобиаса могу сказать, что ему они определенно понравились. Император разворачивается и шествует в свой особняк. Двое моров-охранников направляются в нашу сторону, но Киллиан опережает их, подходит к Тоне и со всей силы бьет его под дых кулаком. Младший Аллен сгибается пополам и с хрипом падает на колени. Киллиан презренно произносит. «Это тебе за то, что предал наш род». Плюет на землю рядом с осевшим Тони и сразу же куда-то уходит. Подхожу к Аллену и помогаю ему подняться. Чувствую, как в спину уперлось дуло винтовки. Это что, их любимое занятие — пихать меня в спину? В момент, когда Тони принимает мою помощь, я чувствую, что он вкладывает мне в руку что-то холодное. «Рукоять ножа, твою мать!» «Именно сейчас, когда мы у всех на виду, да вы издеваетесь!» Мне настолько страшно, что я сейчас выпущу металл из пальцев. И будь что будет. Нет. Адреналин заполняет меня до краев, Сердце настолько быстро качает кровь, что у меня начинается переизбыток кислорода. И кружится голова. Спрячь в рукав. Тихо говорит Тони. И напоследок сжимает мне руку. Делаю, как сказано, и выпрямляюсь в полный рост. Тони делает то же самое. Одновременно получаем толчок в спину и идём в сторону белого особняка. У меня так трясутся руки, что, кажется, я все таки уроню этот чёртов нож. А если нас будут проверять? Нас по-любому будут проверять. Сейчас я понимаю, что это Киллиан передал нож Тони, когда ударил его. Боже, сейчас нас разоблачат. Я понимаю, что начинаю паниковать, но это ничем уже не исправить. Мне страшно. Я в самом опасном месте. Через минуту предстану перед мором, от которого мы скрывались больше семи месяцев». А моего киллера нет рядом, и поэтому я чувствую себя до да, ужаса уязвимой. Конечно, они нас досмотрят перед тем, как начнется разговор или пытка, или что там еще может начаться. Или нет. Нас же обсмотрели с ног до головы перед тем, как посадить в поезд. Надеюсь, что не будут. От этих мыслей и адреналина начинает болеть голова. Металлическая дверь открывается. Один мор входит первым, второй толкает нас вперед. И мы оказываемся... В дурдоме? Внутри тоже все белого цвета. Абсолютно все, начиная от стен и потолков, заканчивая маленькими вазами на белом камине. Охрана проводит нас на второй этаж и открывает обычную белую дверь в очередную белую комнату. Я словно попала в детскую раскраску. Вот сейчас кто-то возьмет кисть и облагородит этот белый дом красками. Комната огромных размеров, но здесь нет ничего, кроме большого дивана, кресла и стола, который находится между ними. Все это, естественно, белого цвета. Из этой комнаты две двери. Через первую мы вошли, а вторая находится на противоположной стороне. Моры охранники не входят внутрь. Оставляют нас здесь и закрывают за собой дверь. Ну вот и все. Мы на месте. «Тони», — начинаю я, но он перебивает меня. «Ничего не говори». Замолкаю и осматриваюсь по сторонам. Лучше ослепнуть, чем всю жизнь смотреть на белоснежное Все Стены давят на меня. Кажется, что с каждой секунды они становятся все ближе и ближе. Прохожу вперед и сажусь на край дивана. Незаметно поправляю нож в рукаве и пытаюсь успокоить дыхание. Вторая дверь открывается, и оттуда заходит Тобиас. Но он не один. Сногсшибательная, высокая брюнетка с голубыми глазами. В противовес Тобиасу она одета в черный костюм подведенные черным глаза, шпильки и высоко собранный хвост. Если бы время было другое, я бы подумала, что она модель и причем одна из самых красивых и востребованных в своем круге. «Тони, познакомься. Это твоя сестра по матери, Аида», произносит Тобиас и расплывается в улыбке. «Это двойняшка Адама?» – спрашиваю я. «Вообще-то он мой двойник, близнец. Называй как хочешь, но я первая родилась». А потом уж он. Хриплый голос Аиды и блеск глаз заставляют меня нервничать намного больше. Стоило ей только открыть рот, сразу же стало понятно, кто здесь босс. И это не тот старик с короной на голове. Тони, тебе придется пойти со мной. Сейчас ты выступишь перед жителями Мор-23 и скажешь во все всеуслышание, что ты переходишь на сторону нового императора Тобиаса, и отрекаешься от своего отца, изменника Бенджамина Аллена». Она разворачивается и идёт. Айда даже не может предположить, что кто-то не собирается выполнять ее приказы. Когда она понимает, что Мор не следует за ней, то останавливается, оборачивается, приподнимает изящную черную бровь и, смотря на Тони, говорит. «Что-то непонятно?» — елейным голосом спрашивает она. «А если я этого не скажу?» — интересуется Тони. Ее улыбка становится злой и беспощадной. Я вижу в чертах ее лица и даже в манере говорить своего киллера. «Поверь мне, ты не хочешь знать этого». «Тони, иди», — говорю я, и брюнетка бросает на меня заинтересованный взгляд. «Шлюшка Адама дело, — говорит. Сама ты шлюха длинноногая». Тони делает пару шагов вперед и бросает на меня последний взгляд, прежде чем скрыться за дверью. «Вот и все. Один на один с врагом. Тобиас садится на кресло и указывает мне на диван. Опускаюсь на мягкое покрытие и выжидательно смотрю на императора. «Положи нож на стол», — говорит старик. «Это как гром среди ясного неба. Нет, я не могу отдать ему нож. Металл словно прожигает мне руку. Пальцы вспотели, и я боюсь выронить оружие». «Какой нож?» — как можно спокойнее спрашиваю я.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 Я не двигаюсь. Он все знает. Удастся ли Ронда выбраться из заточения? Или об этом ему Аида тоже рассказала? Что будет с Тони? Что сейчас Тобиас сделает со мной? Рэйчел, я бы не хотел портить наши с тобой отношения. Смотри. Откидывает полы плаща и достает нож стального цвета. Вот этот нож я приготовил для тебя. Это ручная работа, сделанная лично для меня. Такого второго в мире нет. А ты что принесла? Прикрываю глаза и достаю нож из рукава. Совершенно обычный нож. Темного цвета рукояти и сталь на конце. Сейчас или никогда. Со стариком я смогу справиться. За все шесть месяцев, что мы прятались по бункерам, киллер многому меня научил. В том числе и как управляться с ножом, пистолетом, автоматом и так далее. Я многое знаю. Я смогу. Встаю с дивана и наклоняюсь над столиком, который разделяет меня и императора. Но в последний момент отталкиваюсь ногами от пола и бросаюсь на Тобиаса. Замахиваюсь и опускаю нож прямо в районе сердца мора. Но старик ловит мою руку, которая так и не успевает нанести решающий удар. Он так сильно сжимает мою кисть, что я чувствую, как кости начинают хрустеть. Это с виду он старик. Но под этой оболочкой скрывается нечеловеческая сила. Второй рукой он бьет меня по лицу, и я падаю на пол. Нож куда-то улетел. Неужели я думала, что справлюсь? Глупая, глупая. «А теперь садись и ответь на мои вопросы», — зло говорит Тобиас. «Сажусь на диван и ищу глазами свое оружие, но не вижу его». «Итак, где сейчас, Бенджамин?» «Не знаю». «Как поживает Лорел?» «Не знаю». «Где Адам?» «Не знаю». И так продолжается какое-то время. Тобиас просто задает мне всевозможные вопросы, а я отвечаю одно и то же. Звук стрельбы на улице заставляет меня надеяться, что это Ронда сбежал, и они идут сюда. Но Бенджамин рушит мои ожидания. «Это казнь предателей. Не обращай внимания. Продолжим. Что Бенджамин собирается предпринять?» Не выдерживаю этих глупых вопросов и задаю свой... «Ты думаешь, что он сказал бы это мне?» «Я думаю, он бы поделился этой информацией с Адамом, а тот сказал тебе». «Неправильно думаешь». «Ох, Рейчел, ты же понимаешь, что так или иначе я найду вас всех. Тебя и то не поймали». «Так, стоп». «Он сказал, поймали. И только сейчас я понимаю, что он не знает о том, что нас не ловили. Мы сами сюда пришли». «Новый луч надежды прорезает тьму страха». «Надо выиграть время и найти подходящий момент для нападения. Моего ножа нет, но Тобиас скрутит в своих морщинистых ладонях белый клинок, предназначенный для меня. Возможно, именно этот нож и принесет всем нам избавление». «Итак, Рэйчел, ты снова в игре. Собираюсь с мыслями и начинаю». «Если я скажу тебе правду обо всем, то ты сохранишь мне жизнь?» «Я подумаю», — высокомерно заявляет «Император». «Мне этого недостаточно». «Хорошо». Он несколько секунд обдумывает свои следующие слова. «Но тебя клеймят, и ты будешь прислуживать мне до конца своих дней. А также ты тоже публично заявишь о том, что Бенджамин является угрозой мирному устрою жизни, и его нужно уничтожить». «Ага, конечно, мирному устрою жизни мешаешь только ты. Но вместо этого говорю, хорошо, рассказывай». Командует Тобиас и слегка расслабляется в кресле. Или он просто проверяет меня. Но я понимаю, что еще не время. Я не знаю как, но я верю, что подходящий момент настанет, и я смогу все-таки убить его. Сейчас я не смотрю на это как на убийство. Я расцениваю это как самозащиту. Самозащиту, которая нужна не только мне, но и многим другим. Я человек, он Мор, один из самых древних на Земле. Точнее, самый древний. Но мы с ним на равных. Он не знает, что случится в ближайшем будущем. Он не видел видения Лорел, а ведь именно в этом его сила и состоит. И она сейчас не имеет никакого значения. Откидываю лишние мысли и начинаю говорить. Бенджамин постоянно переезжает с места на место, и поэтому ты не можешь его поймать. Лорел больна, и ей сейчас намного хуже, чем было раньше. Адам, я не знаю, где он и что с ним случилось. Сколько людей у Бенджамина? «Слишком много. Они повсюду». Стук в дверь. Наша беседа прерывается, и в комнату входит моршутник из поезда. Вот он шанс. Каждая клетка моего организма находится в предвкушении. На какой-то момент я даже перестала бояться и начала просто действовать. Я не нахожу ничего лучше и говорю. Например, он. Киваю головой на Мора в дверях. Тоже работает на Алина старшего В этот момент происходит слишком многое. Мор начинает говорить, что на город напали. Тобиас с выпученными глазами поднимается с кресла. Я встаю с дивана и снова кидаюсь на него. Этого он не ожидал. Я все-таки застала его врасплох. Нож в его руке, мои пусты. Переворачиваю стол и прыгаю на старика. Хватаюсь за лезвие и дергаю нож на себя. Он режет мне ладонь, но мне удается забрать оружие. Быстро меняю положение оружия в руках, не раздумывая, и вонзаю лезвие Тобиасу в живот. Моршутник открывает огонь по мне, но я падаю на пол, закрываю голову руками и прикрываю глаза. Автоматная очередь прекращается. Распахиваю веки и вижу, как Тобиас пытается достать нож из живота. Нет, если он это сделает, то быстро исцелится. Бросая взгляд на пол рядом с собой. Вижу нож, который мне дал Тони. Хватаю его и сжимаю изо всех сил, ощущая боль в суставах. Тем временем моршутник бежит к Тобиасу Я поднимаюсь на ноги. Охранник видит это и достает пистолет. Стреляет в меня и попадает в плечо. Крик боли разносится по комнате, и я падаю на пол, вновь потеряв нож. Боже, как же это больно. Мою руку словно опустили в кипяток и не разрешают вынуть ее оттуда. Замечаю, как охранник откидывает пистолет и, молясь на своем языке, достает нож из живота Тобиаса. «Нет, твою мать!» Преодолеваю боль, встаю на ноги и бросаюсь на Мора. Он сидит спиной ко мне, и вся его энергия и внимание сконцентрированы сейчас на Тобиосе. Два шага, и я у него за спиной. Левой рукой хватаю его за белые волосы, резким движением рассекаю воздух ножом и разрезаю ему шею. Кровь заливает Тобиаса, но я понимаю, времени нет. Мор-охранник падает на своего хозяина. Но и он скоро очнется. Сталкиваю охранника с императора, поднимаю пистолет и стреляю ему в голову. Навожу пистолет на Тобиаса, и снова открывается дверь. Стрельба. Стреляют по мне. Падаю за императора. Так они побоятся его задеть. Отстреливаюсь, но ни в кого не попадаю. Вроде ворвавшихся трое, но я могу ошибаться. В глазах начинает двоиться. Возможно, это от потери крови или от адреналина. Моры не стреляют, боятся задеть своего драгоценного вождя, но я чувствую, что скоро могу отключиться. Да и в таком неравном бою мне не выжить. Лежу рядом с Тобиасом. У меня в руке до сих пор находится нож. Собираюсь силами, а их осталось немного. Замахиваюсь. «Прощай, ублюдок!» Говорю я, и в этот момент пуля насквозь пролетает через мою руку. Адская боль растекается по всему телу. С криком вонзаю нож в шею Тобиасу. Кровь моментально, слишком быстрым потоком вытекает из Императора. Видимо, я попала куда нужно. От боли и понимания того, что мне конец, слезы выступают на глазах. Но стрельба прекращается вновь. Здоровой рукой утираю слезы и смотрю по сторонам. Трое моров, что стреляли в меня, замерли и смотрят перед собой. Перевожу взгляды и вижу стройную фигуру Аиды. «Оставьте нас. Я сама ее казню», — произносит она. Моры выполняют приказ и удаляются. «Рэйчел, ну почему так долго? Не могла прикончить старика? Я была о тебе более высокого мнения». «Что это стерва несет?» «Кажется, я улетаю. Перед глазами прыгают черные зайчики, а голос Аиды я слышу словно издалека». Аида медленно шагает в моем направлении. Останавливается и смотрит на Тобиаса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 «Вот я и решила его убрать». Он стал обузой. Она молча смотрит на старика и продолжает. «Страх! Вот что правит миром. Не моры или люди, даже не побочные. Кто страшнее, тот и у власти». С трудом сажусь и ищу глазами хоть какое-то оружие. Но поблизости ничего нет. Наблюдаю, как изменилась комната с моим появлением». Раньше, кроме белого цвета, здесь не было ничего иного. А теперь тут и там алые подтеки крови. Она смотрится настолько ярко на фоне белого цвета. «Твоя мама хотела бы тебя увидеть. Зачем-то, — говорю я, — возможно, пытаюсь выиграть время. Но вот для чего?» Смех Аиды настолько громкий и искренний. «Я тебя умоляю! У меня нет мамы. Ни она, ни мой брат даже не пытались меня найти. Всем плевать!» У Тобиаса было видение еще до моего рождения. Он знал, что именно я приведу его к заветной цели, к единоправному управлению миром. И я это сделала. Как ты это сделала? Я видела слишком много и вижу сейчас. Будущее? Да. Видишь ли, очень редко, но побочные рождаются с невероятной силой. И совет всегда убивал таких детей. Но Тобиас оставил меня и прятал от всех все это время». А потом я увидела в видении тебя. И не удивляйся, я вижу не только свою кровную линию. И вот я увидела тебя и Адама вместе. Потом я увидела тебя и твою подругу Сирену, как вы помогаете взорвать совет. Я вижу все. Я настолько сильна, что могу скрыть себя. Например, я скрывала себя все время и дала единственное видение о себе Лорел. И таким образом я привела тебя сюда и твоими руками убила императора. Поэтому Адам не видел в видениях тебя. Чувствую, как моя голова склоняется все ниже и ниже. Силы окончательно покидают меня. Именно. Но я разочаровалась. Тобиас не смог править так, как хочу я. И убить его сама я тоже не могла. А так у меня есть минимум три свидетеля, которые видели, как ты убил императора. А я тебя казню. Прилюдно. И стану их новым правителем. И тогда... Кашель одолевает меня, и этим я прерываю речь Аиды, а потом спрашиваю. «Ты видела хоть раз себя в роли правителя?» Она молчит, а я продолжаю. «Все просто. Сегодня ты умрешь. И прости, но править тебе не предстоит». «Не думаю. Адам войдет в эту дверь и убьет тебя». Я вру, но, по сути, рассказываю ей видение Лорел. И в этот момент начинается череда взрывов, стрельба, крики... Аида быстрым шагом направляется к двери, но не успевает ее открыть, как она распахивается, и в комнату влетает киллер. Что? Не может быть! Я одновременно рада и в полнейшем ужасе. Нам снова не удалось обмануть видение. Нет, его не должно быть здесь. Я так хочу крикнуть ему «Уходи!», но сила остается только на то, чтобы смотреть. Аида быстро поднимается на ноги, и они начинают кружить. «Могу сказать одно, они куда лучшие бойцы, чем я. Они словно танцуют, но, тем не менее, наносят друг другу достаточно сильные удары. Я не могу сказать, сколько это длилось. Но когда они оба уже порядком устали, и случилось то, что увидела Лорел: Киллер полоснул Аиду ножом по горлу, а она в этот момент похоронила в его животе две пули. Я бы закричала, но могла только смотреть, как мой киллер оседает на пол и в итоге падает на него». Лужа крови растекается по белому покрытию. Я бы закричала, но могла только смотреть, как мой киллер оседает на пол и в итоге падает на него. Лужа крови растекается по белому покрытию. У героизма есть своя цена, и мы ее заплатили сполна. Я безучастно смотрю на тело киллера и мысленно произношу все то, что хотела сказать ему при встрече.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 Я бы обязательно произнесла молитву, которую говорил Тони над телом сирены. Я бы тоже после смерти хотела оказаться в одном месте с киллером. С моим киллером.